«Над схваткой». «Как тебе удалось стать таким мудрым?» «Все как дети в песочнице, а ты типа один над схваткой». «Над песочницей». «И не я, кстати, один. Но сначала я скажу о проблемах почвенников». «Все девяностые годы они замалчивались. Авторам этого направления не давали никаких премий. Пропущенное поколение. Там есть интересные заметные фигуры». Да хоть Петр Краснов, оренбургский автор, или Сергей Алексеев, который работает в том же направлении, что Алексей Иванов, только он на три главы выше и начал раньше на 20 лет. Абсолютно замолченные фигуры. Это я про информационное пространство, а так-то у них читатели миллионы. Но этих фигур нет в консолидированном общественном сознании. Эти имена были табуированы и в бумажных изданиях, и на ТВ. Только я один из этого поколения прорвал блокаду. Но не благодаря каким-то личным заслугам, а просто потому, что у меня был очень шумный дебют в перестройку, и было тяжело меня замолчать. Я к тому же был востребован на ТВ, меня приглашали на передачи, чтобы имитировать наличие в телепространстве патриотической точки зрения. Нужно было скандальное патриотическое выступление, звали Проханова. Нужно спокойное, звали Полякова. Вот мы двое на этом ковре и крутились, но есть же масса талантливых людей моего поколения, например, Юрий Козлов, Вера Галактионова, а еще был в Воронеже Слава Дегтев, умер, не дожив до 50 Великолепный рассказчик, даже внешне был похож на Куприна. Вот ты сколько уже людей перечислила, а я никого не знаю, это и плохо». Тут беда еще и в том, что имена такие Козлов, Поляков, Алексеев слишком просто, не запоминаются. Вот Распутин — это звучит. абилов Вот уж редкая фамилия. Однако Распутин не пишет давно прозу. Только публицистику я ему говорил. «Валентин Григорьевич, дорогой, заметок и без вас насочиняют, а вот романов за вас не напишет никто». Он отвечал, «Не могу сочинять романы, глядя на страдания народа, надо бороться». Да, пишут, раз Путин гораздо меньше, чем хотелось бы. Кстати, много было разговоров о том, почему Шолохов после Тихого Дона ничего такого не написал. Но мало кто знает, что писатель во время войны попал в авиационную катастрофу. У него была травма черепа, по своим последствиям сравнимая с обширным инсультом. Но может ли человек с тяжелой травмой головного мозга активно работать, как писатель? Шолохов – заслуженный человек, но он давно умер, а ты сам... «Не потянешь ли на лидера патриотического крыла?» «Я? Нет». «Да ты просто не пробовал». «Не получится, и я объясню, почему. Хотя я по своим корням русский и отцовская и материнская ветви из Рязанской губернии...» «Да, корни корнями, но сам-то московский, городской, а это действительно не катит на лидера почвенников...» «Ну, я мог бы нажимать на то, что я из есенинских мест...» Да, и тоже кудрявый такой, эту тему вполне можно развивать. Но я по менталитету советский человек, понимаешь? Когда идет речь о национально-патриотическом направлении в рамках многонационального государства, я горячо за. Но когда начинают вычленять национальную проблему, в смысле, а вот если бы кругом были одни русские, то было бы лучше, тут я категорически против. Российская государственность изначально строилась на многоэтнической основе, А славяне стали государствообразующей нацией, потому что в основе их социума испокон лежала соседская община, легко вбиравшая в себя иноплеменников. В этом секрет нашей русской уживчивости. Именно поэтому президентом Российской академии художеств может быть грузин, а русский в Грузии не может быть даже автоинспектором. Другое дело, что русскому большинству России нужна какая-то своя национальная форма представительства – Вот, скажем, татары или чеченцы могут обсуждать свои культурные и демографические проблемы в национальном парламенте, правительстве. А русские? Нам надо ждать, пока в Кремле почешутся и спросят, что это у нас русских все меньше становится, а русских с высшим образованием как-то и совсем уж мало, что-то не то. А если не зачешутся? Но не могли же тебя не выдвигать в патриотические лидеры? Ну, да, не могли... Я помню на съезде Союза писателей, патриотического, которым Ганичев командует, меня хотели секретарем выдвинуть, но при обсуждении из зала вдруг стали выкрикивать, что ты нам тут про государственность рассказываешь, ты же печатаешься в либерально-еврейских изданиях, в МК и в комсомолке. Я ответил, какое вам дело, где я печатаюсь, где хочу, там и буду, и вышел из этого Союза. Мне с ксенофобами не по пути. Есть и еще одно обстоятельство. Я писатель с сатирическим взглядом на жизнь. Да, это с патриотизмом трудно сочетать. Патриотизм – это же пафос. Да, почему-то считается, что чувство юмора и ирония – признаки нерусского ума. Почему – непонятно. Ведь гигантами сатиры в нашей литературе были Гоголь, Щедрин и Булгаков. Думаю, это связано с тем, что русские... Молодой этнос, он думает, что надо делать серьезное лицо, а у древних народов иначе. Во-первых, русские гораздо древнее, чем думают. В последние годы появилось много исследований на эту тему. Кстати, пропагандистом этих идей на страницах ЛГ выступает один из самых остроумных нынешних людей, Михаил Задорнов. А во-вторых, взять, например, армян. Древний этнос, но чрезмерной иронии я у них не вижу. Твоя гипотеза хромает». «Армянское радио и наши раши, пожалуйста, вот тебе на вскидку два примера замечательной иронии». «Не уверен. Армянское радио придумывали всем миром». «Так вот про иронию. В 1993 году я выпустил повесть городок «А, это где олигархов ссылали в Сибирь». Ну, «Вроде того. Мне за эту книжку навешали прилично. Сейчас, кстати, в театре имени Рубена Симонова сделали инсценировку «Демгородок», о том, как в современной России царь появился. Роскошный спектакль. Я вскоре после выхода повести дал ее почитать Распутину. Это было в переделке не в Доме творчества. Он выходит на следующий день к ужину, хмурый такой. «Не удалось полистать мою книжечку?» – спрашиваю. «Я прочитал», – говорит. «Сейчас народ так тяжело живет, такая колоссальная драма в стране, а вы в этой книжке смеетесь». «Ну, как можно смеяться в такое время?» Я говорю, «Валентин Григорьевич, а как же Гоголь смеялся? А время его было тоже не самое лучезарное. Но, Юра, вы же не Гоголь», — ответил он. И на это мне возразить было нечего. И он тебе, значит, Лиру не передал? Нет, не передал. А с либералами у меня получилось так. Печататься я начинал в либеральной юности у Андрея Дементьева. Он пробивал мои первые повести». «Сто дней до приказа и про комсомол еще...» «Да-да, ты же был практически диссидент», что тоже не к лицу патриотическому писателю. Мне этого потом долго не могли простить. Я помню, Аксенов захлебывался на голосе Америки, хвалил мои вещи. И я был в российский пен-клуб принят, как только его основали. И все это гавкнулось в один прекрасный момент – Мы, инициативная группа пенклубовская, в 1991-м обсуждали события в Вильнюсе. И был проект письма от пенклуба, где осуждались имперские амбиции. Я сказал, ребята, то, что вы говорите про свободу Литвы, это правильно. Но там же есть и русское население, судьбу которого мы должны оговорить. А то для него эта литовская свобода может плохо кончиться. Кроме того, есть законные варианты выхода из СССР, Надо проговорить все условия. Вас разве не заботит судьба Клайпеды, которая оказалась в составе Литвы только в результате победы нашего народа в Великой Отечественной войне? Если мы лишимся этого порта, это же будут гигантские потери. Нельзя так, мол, сначала свобода, а потом разберемся. Я говорил про то, что потом стало понятно всем, но тогда, когда я это все высказал, На меня все посмотрели, как на ненормального, и от меня отшатнулись. Я тоже отшатнулся, поняв, что все эти люди озабочены абсолютной виртуальной и мифологической идеей демократии и прав человека. А что такое демократия, где ее границы? Я убежден, что каждый народ пользуется лишь той степенью свободы, которую может себе позволить. В зависимости от уровня экономического, политического, геополитического, нравственного, культурного развития страны. Вот Европа себе позволила прав человека больше, чем реально могла переварить. И что получилось? Белые там становятся меньшинством. Позволили косоварам больше, чем допустимо, и теперь мы имеем самопровозглашенное, суверенное Косово. Тита тем сербам, которые бежали из Косовского края от немцев, запретил возвращаться домой, а албанцев, которые сражались за фашистов, Не тронул, оставил в покое ради баланса. Результат – косовары отделяются от Сербии с сербскими землями, на которых живут сербы. Это как если бы гастарбайтеры из Средней Азии облюбовали Можайский район Московской области и отделились бы от нас вместе с Бородинским полем и местными русскими крестьянами. Бред! «Тогда на заседании пен-клуба я понял, что нахожусь среди чужих людей, у нас с ними разные взгляды. Им во что бы то ни стало, хочется сделать еще один шаг к свободе. Но если это шаг к пропасти, может, лучше сделать шаг от пропасти, даже если это будет шаг в сторону от свободы?» «Потом прогрессисты мне сказали...» «Если ты еще раз вякнешь, что патриотизм не зоологическое чувство, а иммунная система нации, извини, мы вынуждены будем тебя вычеркнуть отовсюду». Вякнул, вычеркнули. И так ты, наконец, встал над схваткой. Торопишься. Сперва меня мотнуло в патриотический лагерь. А там тоже свой миф, только не либеральный, а патриотический». Я пытался объяснить, что если видеть только проблемы русских, то многонациональная страна развалится. Мотнуло меня туда, потом сюда, и в итоге я остановился в центре. И когда меня назначили главным редактором ЛГ, я стал продвигать эту свою центристскую идею. Я привлекаю авторов со всех сторон и пытаюсь вовлечь их в диалог. Естественно, меня возненавидели и те, и эти». «А, то есть у тебя нет статуса, стоящего над схваткой. Либералы считают тебя патриоты, а патриоты либералом и все ненавидят. В тебя стреляют со всех сторон». «У меня нет этого статуса, потому что я не отмалчиваюсь, как некоторые. Когда спрашивают, например, Битова или Маканина об их взглядах, они дают уклончиво метафорические ответы. Это лукавство людей, которые не хотят ничем рисковать». но это абсолютно не в традициях отечественной литературы отечественные писатели и славянофильского и западнического направлений всегда очень четко высказывались на наболевшие темы от тогого они и считались совестью нации и ориентиром хотя оценки их не всегда были правильными тот же герцен вытерев ноги о николая один которого он представлял тираном и полным солдафоном, в конце жизни сказал Я был все-таки несправедлив к царю. Но об этом новом взгляде Герцена на царя мало кто узнал. Раньше слова Герцена подхватывала вся Россия. Ну как же русского царя не обгадить лишний раз? А как только Герцен смягчился по отношению к русскому царю, он обнаружил, что это никто не подхватывает. Бывало, он воскликнет «Царь Николай Солдафон» и слышится эхо «Фон! Фон!» И вдруг тишина в Европе. То же самое и сейчас происходит. Когда кто-то из наших говорит, что Россия — страна рабов, Запад это охотно подхватывает. А скажет кто, что Россия — страна древнейших демократических традиций? Вот вечи у нас созывали, цеховое и городское самоуправление было. В ответ полная тишина. А напомни-ка историю, как из-за тебя комсомолку закрывали в 1993 году. Было дело, они напечатали мою статью «Оппозиция умерла, да здравствует оппозиция». Это была единственная публикация в открытой печати, где конкретно осуждался обстрел Белого дома. Там была фраза, которую все повторяли, я этим горжусь, «Плохим президентом всегда парламенты мешают». И настолько власти были возмущены, что газету закрыли. Целый день она пробыла в закрытом состоянии. Но потом им хватило ума ее открыть. Статья была очень жесткой, она мне долго потом икалась. Меня тогда совсем уж отовсюду отодвинули. И вот я один, сам по себе. Может, оно так и лучше. Никто тебе на мозги не капает, а если кто закапает, ты его коротко посылаешь, куда положено. Но есть и недостатки такого положения. Наша нынешняя критика... Она абсолютно групповая, она идеологизирована до да нельзя. В итоге ни те, ни эти про меня не пишут. Парадокс. Мои последние романы инсценированы, экранизированы, переведены, по ним пишут диссертации, а критики по ним нет. То же самое я сейчас переживаю со своими пьесами. Я сейчас один из самых востребованных драматургов, В одной Москве у меня идёт шесть пьес при полных залах. Седьмую одноклассницу принял к постановке Театр Маяковского, а критика молчит. Если книги выходят, пьесы ставятся, люди покупают билеты, то что тебе до литературной критики? Хорошая критика помогает посмотреть на себя со стороны, это важно. Водка. Юрий. У нас писатели делятся на левых и правых, а еще на сильно и не сильно пьющих. Литераторы всегда пили, а сейчас, наверное, еще больше пьют. Расскажи про это. Сам я человек пьющий. Ну, скажем так, выпивающий. Читатели спрашивают, у вас так точно и убедительно описано похмелье, вы где фактуру собирали? Я говорю, специально брал командировку в вытрезвитель, опрашивал алкашей. Вы серьезно или шутите? «А вы зачем дурацкие вопросы задаете?» «В девяностые был взрыв пьянства, и много хороших писателей умерло. Смотрю на молодое поколение, меньше пьют». Это вызывает сдержанный оптимизм. Но ведь и пишут хуже. ТВ вместо книг. «Юрий, место властителей умов, которое занимали писатели, теперь оккупировано телеведущими». А литература – это вроде хобби на уровне выпиливания лобзиком. Пафосный вопрос. С кем вы, мастера культуры, сегодня должен быть адресован людям ТВ? Так вот, что получилось. Эффект фанерного пения, когда рот открывать может любой. А чьим голосом он поет? Вот вопрос. Функция интеллектуально-духовного полигона, да проститься мне такое сравнение, литературой не утрачена. Россия как была литература-центристской страной, так ею и осталась. В Германии идеи мироустройства обкатывались в философии в Англии, в парламенте, во Франции, в салонах и театрах, а у нас – в литературе. Все это осталось. Да, сегодня именно телеведущие артикулируют интеллектуальный тренд российского общества, но это не их мысли, они просто озвучивают то, что придумали писатели. Приведу характерный пример – К юбилею Пушкина на ТВ был показан многосерийный документальный фильм модного на тот момент телеведущего Парфенова. Я сел смотреть. А надо сказать, что когда-то я довольно серьезно занимался пушкинистикой. И вот я то и дело подскакивал и восклицал. Минуточку. эта мысль из Тырковой Вильямс, а это из Бартенева. Потом заканчивается фильм, и в титрах идет... Пиджак от такой-то фирмы, парфюм от-то эдакой. И ни слова про писателей, которые были анонимно процитированы, ни одной фамилии пушкинистов, словами которых говорил телеведущий. Вот как это делается. А говорят-то все равно пушкинисты, положившие всю жизнь на это, и от кутюрье не одевавшиеся. Что мне от того, что это озвучивает несимпатичный Парфенов, да ничего». Я все равно мысленно разговариваю с тамашевским Банди и Лотманом. Другой пример. Бывает, смотришь по ТВ, дебаты политологов, не будем называть имен, я слушаю их и понимаю, это точка зрения покойного Александра Панарина, его мысль о гедонистической цивилизации. А другой Тойнби цитирует, а третий – Валерия Славья – Четвертый передает то, что вычитал про Сталина в книге Юрия Жукова, и все без ссылок. Это то же самое пение под фанеру. Ну, есть исключения среди ТВ-людей, у кого-то из них есть свои мысли, но в основном это все же озвучивание чужого. Логичнее, если бы на ТВ со своими мыслями выступали их авторы – Но тогда куда мы денем эту фанерную братью, которая привыкла жрать в три пуза и пить в шесть глоток? Они не уступят, вот в чем проблема. Но это не так уж и важно. Если в литературной среде появляется мысль, то она все равно пробьется. Так что это чисто внешнее впечатление, будто литература ушла куда-то в катакомбы. Она по-прежнему генерирует идеи и осмысливает время. Но, к сожалению, мысли мудрецов по иронии судьбы – Высказывают в ТВ-эфире в основном люди с явной мозговой недостаточностью. Это драма нашей эпохи. Впрочем, не самая большая. Повторить рекорд. А можно ли повторить тот успех, который был у ЛГ при советской власти, или для этого надо закрыть ТВ, отрубить интернет и разогнать желтую прессу с глянцем? Значит так. Думаю, главная причина неслыханного успеха ЛГ при советской власти – Это закрытое распоряжение Политбюро ЦК КПСС о том, что газете должно быть позволено чуть больше, чем остальным. Как повторить тот триумф, как поднять тираж с теперешних 100 тысяч, это без приложений, до былых 6 миллионов? Если наша суверенная демократия будет, как это наметилось, идти к сувенирной демократии, в обществе снова возникнет голод на честную аналитику и честную интеллектуальную фронту, и будет принято закрытое решение администрации президента о том, что нам можно больше, чем остальным, то мы повторим старый рекорд лг.